Глава 37. С грохотом отодвигая от стола стул, Джек подрывается с места и замирает взгляд на экран, затем на меня. Потом опять на экран и снова на меня. Мы знакомы с ним всего ничего, однако за все то время, что я его знаю, его лицо выражало уверенность на насмешку, раздражение или снисходительность. Было серьезным или злым. Имела издевательское извительное выражение или оставалось совершенно непроницаемым. Но впервые мне довелось увидеть на его лице и во взгляде растерянность. Да что там во взгляде? Даже в позе и том, как он положил ладонь на спинку стула. Оттолкнуть от себя и бежать к выходу. Или же сесть обратно и сделать вид, что ничего не произошло. И голову даю на отсечение, что не имея Джек Балласта в виде меня, он ни на миг бы не усомнился, как поступить. Поджимаю губы и чуть приподнимаю брови, глядя на него вопросительно. «О нет, я не буду проситься с тобой, как ребенок, которого не взяли с собой в гости. Ты ли оставляешь меня одну, как взрослого, дожидаться катера, и, наконец, просветишь, как он называется, или же зовешь с собой и потом не жалуешься, обзывая пиявкой. Выбор сделан, взгляд Джека тяжелеет, а пальцы на спинке стула напрягаются, чтобы уже не колеблись, отодвинуть его с дороги» пойдем надо проверить что с дейзи бинго встаю подхватывая свою сумку с соседнего сиденья и тщательно скрывая под надвинутым капюшоном злорадство на своем лице нет я не желаю зла фиолетового волоса и барменши но пожар в ее логове случился как нельзя кстати чтобы меня не высадили на скамью запасных дай сюда джек нетерпеливо вырывает у меня из рук сумку и перекидывает ее длинный ремень себе через плечо, вешая поперек груди. «Поторопись. И первым направляется к выходу. Провожаю взглядом его... спину, конечно же. И только потом спохватываюсь и догоняю. Сумку он у меня забрал. Надо же! Какой небритый джентльмен мне достался!» Чем ближе мы к цели, тем сильнее становится запах дыма. Еще немногое плывущее в воздухе серое облако становится видно невооруженным взглядом. На главной улице прямо по курсу целая толпа. Зеваки и куча людей в форме фиолетовый и красный, пожарные машины с мигалками, вой от которых разносятся на всю округу. Впервые вижу на Альбере транспорт, помимо погрузчиков возле шлюзов. Видимо, пожар на станции и происшествие действительно важное. Это вам не рынок с живым товаром. Тут можно и посуетиться, и пошуметь. Туда. Там есть еще один проход в переулок. Командует Джек и увлекает меня в узкий лаз между почти вплотную стоящими зданиями. Не зная, что там можно пройти, не сунешься. Бросаю взгляд на своего спутника. Лицо напряженное, губы крепко сжаты. Действительно встревожен. Какой ему смысл передо мной притворяться? Закрыться и сделать вид, что все отлично — это да. А изображать волнение точно нет никакого прока. Бегу за ним как на буксире, только успеваю переставлять ноги. Еще поворот и еще один незаметный с первого взгляда проход и мы на месте. Пол станции здесь идет под уклоном, очевидно из-за особенностей строения подземных коммуникаций, высоко начинаясь от поворота с главной улицы и спускаясь все ниже по всей протяженности переулка. Оказываемся в самом низу. Еще несколько построек. И глухая стена с предупреждающими надписями типа «Не трогай, убьет». Здесь все в дыму еще больше. Воняет горелым тряпьем, расплавленным пластиком и раскаленным металлом. Причем в такой концентрации, что у меня начинают слезиться глаза и свербит в носу. Сжимаю пальцами переносицу, чтобы не чихнуть. Джек высовывается из-за угла. Следую его примеру. Но меня тут же совсем не по-джентльменски запихивают обратно. Успеваю только разглядеть, что толпа у двери бывшего рая еще больше. Проблесковые маячки умудрившегося проехать по узкому переулку автомобиля мерцают в клубах все еще валящего из цокольного этажа дыма. Так и вижу заголовок с первой полосы. Как с помощью горючей смеси и смекалки превратить рай в филиал Lada всего за несколько минут? Впрочем, каюсь. Сарказм сейчас неуместен. Во всяком случае, судя по лицу Джека. «Дерьмо». Вырывается у него сквозь зубы, после чего он перестает высовываться и возвращается ко мне. Опирается спиной о стену и прикрывает глаза. Вот сейчас снова никаких эмоций. Дышащая статуя. Не более. Хмурюсь. И пока он снова не ожил, тоже осторожно высовываю нос из-за угла. В суете и в дыму меня вряд ли заметит, но все же стараюсь быть осторожной. «Что Джек там такого увидел?» Только не говорите, что. Двое в красной форме и в респираторах на лицах пытаются развернуться в слишком узком для маневра пространстве, удерживая перед собой на весу что-то длинное, и, судя по прогибу спины, напряжению плеч, тяжелое. Носилки, накрытые серебристым термоодеялом. Мое сердце пропускает удар от страшной догадки, а потом, когда один из пожарных оступается и, ловя равновесие, встряхивает носилки с которых свешивается безжизненная рука в фиолетовых татуировках, наоборот, пускается в бешеный галоп. «Только не говорите, что Дейзи не успела выйти!» Резко отшатываюсь и пячусь, будто кто-то с силой толкнул меня назад. А потом, копируя позу Джека, тоже прижимаюсь лопатками к стене и просто тяжело дышу. Горло от запаха Гарри дерет посильнее, чем после полуудушения бароном. И глаза слезятся. «Дерьмо!» Шмыгаю носом и нервным движением, вытираю слезы рукавом. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» «Надо уходить!» Откуда-то сверху доносится голос Джека, и до меня доходит, что я сползла по стене до самого пола. Сейчас вытяжка очистит воздух, и они начнут прочесывать каждый метр станции. «Мне хочется спросить, а мы-то тут при чем? Пусть прочесывают, пусть ищут поджигателя!» Нам можно инкриминировать только то, что мы были последними, кто видел фиолетовую барманшу живой. Но меня уже стерли из базы данных. Никто не помешает им стереть меня уже по-настоящему. Как только что стерли Дейзи. Киваю, что поняла, и поднимаюсь. Джек, избегая встречаться со мной взглядом, отступает, освобождая мне место. А потом первым разворачивается к выходу из проулка. «Это из-за нас?» Глухо задаю вопрос ему в спину. И вижу, как каменеют его плечи, будто я только что не заговорила, а зарядила ему кирпичом между лопаток. Он оборачивается, опаляя меня яростным взглядом. «Это из-за твоего невинного видео!» Произносит леденящим кровь голосом, после чего разворачивается и уходит, даже не пытаясь побеспокоиться, пошла я за ним или нет. Я пошла. Иду. И огрызаться, и отстаивать свою правоту мне совсем не хочется. Заходи уже. Буркает Джек, распахнув и придерживая передо мной дверь, пока я мнусь на пороге. Ладно, приятель, как скажешь. Вхожу. Это мотель, где-то в глубине станции, вдалеке от главных улиц, дома барона, загубленного рая и совсем далеко от стыковочных узлов. Джек зарегистрировался здесь по каким-то очередным поддельным документам на «Джи». Но я даже не пыталась вызнать, как его зовут на сей раз. Вообще не сказала ни слова с тех пор, как мы покинули узкий проулок, ведущий к сгоревшему кафе. Потому что так и не смогла сглотнуть вставший посреди горла гигантский ком. Это «Заходи» — тоже первое, что я услышала от Джека с того момента, как он бросил мне в лицо обвинение все в том же проулке. Он входит вслед за мной, щелкает выключателем. Окна комнаты выходят на соседнее здание, стоящее к мотелю почти вплотную, поэтому в помещении царит полумрак. После чего проходит к двуспальной кровати, накрытой повидавшим жизнь покрывалом в черно-синюю клетку, и сбрасывает на нее мою сумку. Затем возвращается к двери, присаживается рядом на корточке и проверяет надежность замка. Вижу, как достает из кармана куртки что-то маленькое и цепляет возле дверной ручки. Все еще молчу, стою, обняв себя руками. Убить человека, который пытался тебя придушить, а потом расчленить, еще неизвестно, живую или мертвую, — это одно. Это мерзко, отвратительно, неправильно с точки зрения морали и закона, по которому садисты извращенцы должны были судить, а не резать, как на скотобойне. Но совершенно не касается совести. Когда стоит вопрос «ты или тебя», то совести лучше заткнуться и подать тебе оружие. Да и какая у меня совесть. Вот чувство справедливости отменное, да. В глобальном плане вывести мерзавцев на чистую воду — это по мне. Это я с удовольствием. Использовать кого-то по мелочи, как Дэми, или проучить, чтобы неповадно было ко мне лезть, как Стелл с ее плюшевыми птичками, — тоже, пожалуйста. Совесть-то моя, мы с ней договоримся и не такое творили. Но эта самая совесть вдруг оказалась совершенно не готова к тому, что из-за нее умрет кто-то невиновный. И теперь она просто агонизирует, посылая в мозг одни и те же картинки воспоминания. Дейзи усмехается, адресуя мне эхидные высказывания из-за барной стойки. И другая. Рука в переплетении фиолетовых татуировок и черными от копоти пальцами безвольно свешивается с носилок. «Я убила человека». И на сей раз это не твою мать, я убила человека, дайте мне приз зрительских симпатий. А дерьмо, я реально виновата. Чего стоишь? Закончив с дверью, Джек встает и направляется к окну. Бросает на меня мимолетный взгляд. Можешь ложиться спать. До следующего утра стыковку нашему катеру больше не дадут. А эту мы про... Пропустили. Бурку, когда он не заканчивает фразу. Угу. Откликается Джек, уже усевшись на подоконник и что-то колдуя с рамой. Он больше не злится. Или делает вид. Неважно мне абсолютно фиолетово, что обо мне думают, учитывая, что при слове «фиолетово», в моем мозгу всплывают совсем другие образы. Молча снимаю с себя кроссовки, наступая на задники сперва одного, затем другого, и бросаю их прямо там, где стояла, посредине комнаты швыряя куртку на прикроватную тумбу в связи с отсутствием в номере вешалки и, сбросив сумку с вещами на пол, ложусь на кровать на бок лицом к двери и, подложив ладони под голову. Надо бы пойти в душ и смыть с себя запах Гарри, но меня будто прибило к горизонтальной плоскости пыльным мешком, и каждая мышца весит целую тонну. Слышу, как Джек спрыгивает с подоконника, звенит чем-то в карманах. Затем жужжит молния. Тоже раздевается. Кровать со стороны окна прогибается под его весом, издавая протяжный стон продавленных пружин. И все затихает. Мы оба черти сколько не спали, а полчаса в прачечной не в счет. Но сон не идет, и почему-то даже не сомневаюсь, что Джек тоже не спит, хотя с его стороны ни звука, ни скрипа, ни шороха, даже дыхания не слышно. Вы были близки. Спрашиваю, глядя прямо перед собой, а прямо передо мной ободренная дверь. Тишина. Не ответит. Скривится, может, мысленно выматерит, но не ответит. Как и всегда. Разница лишь в том, что я впервые задаю вопрос не для того, чтобы выяснить что-то для будущей сенсации. Но он все-таки отвечает. Нет, не особо. Знакомы лет пять. И замолкает. Снова тихо. Спасибо. Шепчу, по-прежнему не оборачиваясь. Меня редко что-то задевает, а если что-то не получается, я переступаю и иду дальше. Иногда туда же. На таран. Но сейчас я искренне благодарна за этот ответ. Не для интервью. Веки тяжелеют. Не слышу и не чувствую, что кроме меня в широкой постели находится кто-то еще. Но знание об этом почему-то не нервирует, а наоборот успокаивает. Если он не прибил меня за Дейзи прямо в переулке, значит, точно не тронет. Проплывает в голове оптимистичная мысль, меня вырубает, будто кто-то резко и без предупреждения опустил рубильник. «Твою мать, я убила человека».